Доля пятая. Отик. Нынешняя наклонная башня прежде называлась Глядной. Изувеченная в беду, она и теперь выше прочих вздымалась над косматыми туманами Зеленца. Иные называли ее памятником былой славы. Злые языки предпочитали говорить и былом страхе. Башня стояла в северном углу крепости, кренилась в сторону конового вена. «Поди теперь, докажи кому, что случайно». Сквару с самого первого дня подмывало в прозрачный морозный день влезь на сущий верх, и разведать не покажутся ли на краю оведи знакомые бедовники Левобережья. Однако к зубчатой макушке наклонной не было никакого подхода, ни изнутри, ни снаружи. За время бесплодных попыток Сквара вполне в том убедился. Собственно... В сторону наклонной никто, кроме него, особо и не заглядывался. Кому нужна пустая, ненадежная каменная труба, перекрытая толстой ледяной пробкой? Покинутую башню сделали себе игрушкой свирепой бурь, исправно налетавшей с моря. Когда вихрь верно угадывал направление, башня начинала гудеть. Не особенно громко, но, на удивление, жутко. Гул распространялся по всей крепости, взывая из каменных толщ, он казался стенанием самой земли, томящейся в ледяном заточении. Когда Сквара впервые услышал голос наклонной, ему тоже захотелось бежать все равно куда, лишь бы подальше. На самом деле мыть даже глубокий вмазанный котел, очерпанный от снеди, работая не самое неприступная. Главное все делать умеючи. Черной девки Надейки умение было не занимать. А прокинув в котел большой черпак кипятку, она быстро погнала по кругу веселком с мочальным помелом на конце. Низкая печь сберегала еще достаточно жара, вода шипела, заплескивая на горячие стенки. В середину стекали хлопья и жир. Надейка подставила бадью, как следует разогнала помои, тем же помелом стала проворно выплескивать через край. На дне зашкворчала. Девушка оставила веселка, плеснула еще кипятку, повалил пар. Надейка жила сиротой, но так было не всегда. Она хорошо помнила мать, приспешницу на этой же поварне. Когда все случилось, Надейка была уже большая, перенимала науку, бегала по крепости с поручениями, то отнеси это, подай. Вот и вышло, что однажды она кое-что увидела. Такое, чего совсем не надо было ей видеть. Двоих взрослых парней, наглядышей ветра. И самого котляра, готового обоих избить, отправить в холодницу, поставить к столбу. Парни были так испуганы, а ветер до того разъярен, что надейка убралась никем не замеченная, побежала к матери, на ухо взахлеб, вывалила свою повесть. Зря вывалила, наверное. Мама вдруг больно схватила ее, взялась трясти, словно эта надейка, что натворила. «Еще кому сказывала? Сказывала или нет? Живо отвечай, да не лги мне!» Как будто дочь была знатая лгунья, совсем забывшая правду. Надейка хорошо помнила материны глаза, ставшие незнакомыми. Она тогда испугалась, заплакала. Мать взяла с нее самое крепкое слово молчать о подсмотренном. Но до конца знать дитятку не поверила. Вскоре ветра проводили в поход во имя владычицы... Собирать новых ложек где-то за Шигардаем. В тот день, прямо как сегодня, выло наклонное. Маму упреждали, падает метель. она все равно наладилась к недобоихе за красной першилкой. И еще дочь с собой повела. Дескать, порно ей. Скоро будет бегать одна. Посреди леса мама вдруг свернула на запад. Мимо острожка, мимо пятери. Наверное, спутала тропку. Потом они спали в снегу, а падера гнала над ними снежные волны. Понемногу стало светать, но мама почему-то не просыпалась. Сон, грозивший стать непробудным, одолевал и Надейку, но подоспели лыжники Инберна. Матери так и не добудились. Надейку отпоили горячим взваром, оттерли руки и ноги. Теперь она приспешничала в стрипной, чистила рыбу, промывала водоросли, отскребала котлы. С год назад в крепость приходила большуха недобойха Говорила с Надейкой, смотрела, каково поворачивается. Верно уж, не любопытство ради смотрела. Теперь, может, снова придет? И о чем тогда плакать к могущественному державцу? Чтобы отдал? Чтобы не отдавал? Надейка была невелика росточком, обходя по милом стенки котла, тянулась изо всех сил. Вот мешалка скользнула, злыми осами взвелись брызги, ужалили руку пониже засученного рукава. Девушка ойкнула, схватилась за боль, торопливо смахнула невольные слезы, стала дальше тереть. Пугливые малыши, привезенные ветром, вымахали в бедовых парнюк. Молодые стряпки заглядывались. Надейка не была исключением. «Ох, девичье сердечко!» Всяк день дуреха ждала, заглянет ли дикомыт. Вдруг снова пособит неподъемную катку из погреба наружу неволить. Шутя справится с тягой, ломящей женские руки. Улыбнется. Маслица попросит кугиклы новые пропитать. Да на них и сыграет. А то опять в холодницу угодит. А она узелок с пропитанием тайком ему сбросит. Нечего сказать. Высоко занеслась. Сквара лучший ученик. Сам ветер не нарадуется. «А красив!» Тетушка Кабоха снова не досмотрела. На самом дне котла пятнышком прикипела плотная корка. Ничего. На такую напасть у Надейки был приготовлен витень, вроде охотничьего. Только вместо ножа на ратовище сидела железная ложка, сточенная в скребок. Приспешница вынула из-под хлопота скамеечку, стояла, сработанную еще опурой. Взобралась, перегнулась. Мощные руки, неслышно протянувшиеся сзади, сомкнулись на поясе, легко сняли надейку с подножки. Девушка упустила древко, сердечко трепыхнулось. Сквара! А она-то хороша, красная, взмокшая от горячего пара. Волосы растрепались. Еще как следует, не встав на каменный пол, она знала... Нет, не сквара. — Дай уж себе воздуху, труженка, — сказал лихарь. Вон и ручку белую ошпарила, лепали. Девушка застыла, не смея ни головы поднять, ни покоситься на дверь. Из котла все отчетливо тянуло горелым. Но нет бы войти кому. На нее взругнуться за праздность. Да кто ж сунется. Кабоха, бывало, самому имберну прикословила. Но и у нее достанет ума с лихарем из-за черной девки не задираться. Стень взял ее руку. Бережно повернул, наклонился подуть на красные пятна, разбежавшиеся до локтя. Волосы у него были бледного золота, по андарскому обыку сколотой на затылке. Бритая скула, густые усы. Сквара, тот растил мягкую бородку, упрямо плел косы, как водилось в свирепом правобережье. Лихрь, не спеша разгибаться снизу вверх, заглянул надейки в глаза. «Улыбнулся. Все ли тут, хорошавочка, с тобой ласковы? Часом не обижает кто? Ты скажи, я бы потолковал». Ученики маялись во дворе, ждали, чтобы к ним вышел ветер. Гадали о новых напастях, которые учитель так гораздо было изобретать. «Что на сей раз? Прикажет навьючить по мешку и бегом в лесной притон да обратно?» Объявить сейчас, решил выдать ко больному Лутошке полный самострел и острые болты. Сквара сидел на корточках под стеной, гонял пальцами нож, не думая, вращал, не глядя. Смотрел на руины внутренних палат, что-то прикидывал. Подошел гнездаренок Шагала, сел рядом. — Тебе хорошо, — протянул он погодя. — Чего ж хорошего? — У тебя руки вон и какие, а мне... «Я с сухого стебелька начинал», — сказал Сквара. Шагала помолчал, посопел, спросил. «Слыхал, девка-надейка обварилась. Ковша кипятку на себя вывернула». Сквара свел брови. «Слыхал, ноги попортила, говорят». Шагала хихикнул. «А я слышал повыше». Сквара спрятал нож. Выглядело это так. Только что крутился, мелькал, блестел и пропал вдруг. «Поди пойми, куда». Дикомыт поднял глаза. «Ты себе повыше колена бвари», — посоветовал он Шагали, — «тогда будешь смеяться». На каменную подвозь крыльца вышел ветер. За ним лихорь Ребята живо сбежались поближе. Учитель обвел взглядом обращенные к нему лица, улыбнулся, громко спросил. «На обреченника, что внизу сидит, все ходили смотреть?» Ученики стали переминаться. «Они ходили, конечно. И сквара чуть ли не первым». В зарешоченном дверном оконце было темно, и коморы воняло. «Зачем я его привез, знаете?» — продолжал ветер. Недогадливых не было. «Чтобы мы кровь пролили», — ответил Хотен. Шагала важно добавил. «А кто вовсе убьет? Ради справедливый имя получит». Ветер кивнул. «Так вот, чтобы имени красная цена была, вязень должен выйти на бой кормленым и бодрым» я пока больше слышу о том как он слуг обижает они уже и ходить туда приробили. кто возьмется гоить своего обреченника взамен страшливых мирян ребята переглядывались молчали иным после похода вниз пришлось отмываться обитатель коморы швырял в докучливых мальчишек дерьмом ладно сказал ветер прошелся туда сюда по крыльцу одному из вас строптивцев «Я некогда попенял, ты теперь котлу крепкий. Думай, никак как прочь отскочить, о том, где руки с толком приложить сможешь». Взгляды стали постепенно обращаться на дикомыта. Шагал опасливо отступил. Сквару взяла тоска. «Помнится», — продолжал источник, — «тот сын неразумием мне ответил, я бы, мол, за узниками ходил, которых здесь мучают и в подвале голодом морят». Сквара вздохнул, вышел вперед. Дурак был, что говорить. Уже тогда смекнуть мог. С ветром не пустословь. Ветер все уберет в память не хуже, чем из Набише, А потом однажды потребует, чтобы твое слово легло на весы золотом, как его собственное. Другая глупость. Прежде Сквара думал, что в черной пятере, что не узник, только смахвост. «Воля твоя, учитель», — сказал он. «Я стану ходить». Сквара спускался в тюремные погреба. Шею тяготил ключ. В правой руке покачивался светильник в левое деревянное ведро. Оно пахло морозом и совсем немного человеческими отходами. Хотя он еще чесался после отсидки в холоднице. «Все тебе удача, наглядышу», — сказал он зло. «Ты, значит, смотришь на вязня, примериваешься себе, а мы против него пойдем на мах в врасплох». Скваре быстро надоело это выслушивать. «А я тебе мешал добровольникам вызваться!» Теперь, хоть он шел следом, берег на ладонях глубокую миску. Когда сквозняк поддувал сзади, сквара сглатывал. В миске были не какие-нибудь крошеные водоросли, хотя он нес кусок пирога и жаркое в подливе. Неволе вспоминалась житая росточь. Прощальный почестный пир, устроенный родителями для милого сына, Братья-опенки тогда тоже облизывались, и тоже на место воробыша не очень хотели. Кто ж знал? Сойдя на два крова ниже холодницы, Сквара осторожно заглянул сквозь решетчатое оконце, сунул ключ в скважину, толкнул дверь, хорошо смазанные петли не заскрипели. Внутри стоял густой дух от поганого судна. В том, что живой человек исправно наполнял ведро, его, конечно, никак нельзя было винить. Зачем он столь же исправно обгаживал лужки, веревочную ручку и все прочее, чего касались чужие руки, понять было сложнее, но тоже возможно. Обреченник знал свой приговор и напоследок развлекался, как умел. Другие люди дни отмечали, стихи на стенке царапали сейчас парням повезло вязень спал во всяком случае лежал отвернувшись к стене дышал ровно громоздкий человечище ростом в сожении пол столько в плечах как есть соловый абатур да почти такой же косматой одно слово куда ж лучше рекла не выдумаешь от заклепанного железного пояса тянулась цепь кованная крупного звена а для наказанных в холоднице были более жестокими. Сквара оглянулся, на всякий случай прижал палец к губам. Еще держа ведро, он увидел, как внезапно окаменело лицо гнездаря, хотя он пристально всмотрелся в лежащего, сделал шаг другой. Сквара с предыдущих походов крепко запомнил, где кончалась цепь. Он уже открыл рот, но тут хоть он выдохнул слово, которого Сквара ну, ни под каким видом не ждал. «Отик?» Куда ж вскинулся с такой быстротой, что деревянная миска, выбитая у Хотена из рук, еще до полу не долетела, а гнездарь уже таращил глаза, вздернутые за шею, подвешенный на обхватившей руке. Сквара тоже ни о чем подумать не успел, просто выпустил ведро и... Ветер говорил, ему однажды это случится. «Руки сами садеют, а разум лишь после сообразит, что...» Смертник невнятно булькнул. Выпустил, хоть расплылся на полу, превратившись из бешеного батура в бескостный бурдюк. Сквара разгреб хрипящего гнездаря, выскочил с ним из коморы. Замок лязгнул. Парни свалились под стену, по ту сторону двери. Дышали оба, как загнанные... Сквара продолжал наяву видеть свой левый шиш, воткнувшийся вязнью меж ребер. Тот самый шиш, гнущийся в последнем суставе. Ветер называл подобный тычок ударом костяного пальца. Он на чем свет ругал бездарного ученика. — Смеяться будешь, — просипел хотен. Сквара покосился. — Учитель дознается. Оба со смеху лопнем. Оба вновь замолчали. Все равно было нужно заново открывать эту дверь, убирать полное ведро, мыть пол. хоть он знай, тер намятую шею. — Как ты сократил-то его? Сквара повертел пальцами в воздухе, пырнул в воздух, сознался. — Сам не очень пойму. — А я тебя тогда ножом, — буркнул Хотен. Сквара отмахнулся. Нынешняя переделка могла не такое смыть без следа. Он подумал и негромко осторожно спросил. «Отик?» А самому вспомнилась гадкая похотень, по счастью, так и не произнесенная. Гнездарь не особо рассказывал об отце, однажды только обмолвился, что совсем не скучал по его кулакам. И звали их вовсе не кудашонком. Но что с того? У лихого человека рекло сегодня одно, завтра другое, а послезавтра он и сам не знает, как наречется особенно если в плен попадет». Человечище за дверью сперва рычал и сипел, пытаясь подняться. Если он еще был способен испытывать страх, ему наверняка было страшно. Сквара помнил, как медленно возвращалось владение, когда ветер таким ударом повергал его самого. Потом смертник вдруг захохотал громко, грубо. «Обидно!» «Знать понял. Не убив гнездаря цели все же добился, дал хорошую напушку обоим. И теперь уж в настоящем бою к нему с костяным пальцем точно не подберешься». Хотя он покосился на сквару, вроде наметился передернуть плечами, вышла судорога. «Не знаю», — пробормотал он. «Гляну, похож. Еще гляну, не похож. Снова набычился». Обретя даже некое сходство с обитателем коморы. Смеяться, вздумаешь. Побью.